Самоубийца. Анастасия Дергачевой. Место было окраинное и, как любое хвосте любого города, странное и унылое. Бетонное здание какого-то ашхабадского НИИ. Окнами фасада оно выходило сразу на две трамвайные линии, и до самой ночи все предметы в комнате — стол, стул, телефонный аппарат — тряслись от скрежета и звона проходящих трамваев. Зато, когда наступала ночь, все пять этажей этого неприглядного дома погружались в такую жуткую, такую покойницкую тишину, что сильнее всего на свете хотелось сбежать, если бы это было возможно. За трамвайными рельсами темнел неухоженный парк, разбитый на месте старого кладбища, тоже старинный и очень тихий ночами. Сейчас кажется невероятным, что в середине бредовых девяностых кто-то заботился об организации службы телефона доверия. Общество Красного Полумесяца, в Туркмении Красный Крест, название выпал за ненадобностью, снимало в полупустом зале, организирующего НИИ, комнату на первом этаже. Считалось, что мы, недавние выпускники факультета психологии, нарабатываем тут бесценный профессиональный опыт. Начинали в 8 вечера, заканчивали в 8 утра. И две эти восьмерки представлялись мне по ночам безумным кругом призрачной карусели, где застылые кони безостановочно скачут под тревожные разговоры и в ничто и никуда. В большой, неуютной, казенной комнате стояли только три разномастных стула и два стола. Один — огромный для заседаний, другой — кабинетный чиновничий. На нем телефонный аппарат и журнал, в котором велись записи. Ни штор на окнах, ни настольной лампы вздремнуть можно было только на столе для заседаний. Одурив от звонков и бесконечных, бог знает о чем ночных бесед с напарницей, я взбиралась на стол и с полчаса лежала, вытянувшись под синюшным светом усталых ламп, как пациент перед операцией. Не знаю, кому пришло в голову поставить на большое окно именно такую решетку в тюремную клеточку, но то ли из-за решетки, то ли из-за того, что здание снаружи запиралось и выпускали настолько утром, ощущения мысли, особенно в первые дни работы, возникали вполне определенные. Тюрьма? Избежать некуда, ни издания, ни от безнадежных голосов в телефонной трубке, от тоскливого разнообразия чужой беды. Вообще, тот период жизни, довольно, впрочем, короткий, длиной в полгода, потом чиновники про нас отчитались, и мы перестали быть нужны, сейчас вспоминается со смутной тоской. Хотя уходила я из дома на всю ночь с облегчением. Мое отношение к мужу металось от раздраженной неприязни, до чувства глубокой моей вины. Так уж случилось, что в эти странные ночи уходила я. а не он. Но самыми странными были утро. Сначала светлело решетчатое небо, затем прогромыхивал первый пустой трамвай, проезжали первые машины, словно по взмаху дирижерской палочки птичьим гвалтом взрывалась крона роскошных парковых чинар, потом открывалось здание, и нас выпускали на волю. Несмотря на то, что до моего дома шел без пересадки трамвай, я предпочитала идти пешком. Нет ничего слаще рассветного ветерка, что ворошит челку и дует на лоб, как в детстве мама, прогоняющая дурной сон. Я шла, подставляя лоб милосердному ветерку, что-то смыл с меня и прогнал все ночные телефонные истории, чужие голоса, всхлипы и горловую дрожь, ибо тащить их уже за собой в собственную, не бог весть какую счастливую жизнь, совсем уж была невыносима. Я была переполнена чужой болью, тоской и ненавистью одновременно, и в этом заключался главный парадокс, чувствуя в душе томительную опустошенность, возможно, потому что имел дело с голосами, а не с лицами. Навстречу шли утренние свежие и бодрые, в отличие от меня люди, на них приятно было смотреть, и голоса, что донимали меня всю ночь, то отдалялись, то вновь приближались, и в конце концов таяли уносились прочь, а я медленно возвращалась к себе, в себя, к своему счастливому несчастью. Так я шла минут сорок до перекрестка, где стоял жилой дом, одно из окон которого с недавних пор стало для меня тайной приметой. Это было окно моего старого друга. Сейчас он живет далеко, так далеко, что, представляя медленные мощные валы океанских вод, которые надо перелететь, чтобы увидеть его лицо вживую, а не на экране компьютера, я бессильно закрываю глаза. А в те месяцы его окно служил мне приметы удачного или неудачного дня». Свет лампы означал, что все сегодня служится хорошо, а если еще с занавеской маячил мужской силуэт, склонившийся над столом, он учился в вечернем институте и по ночам занимался, можно было надеяться на везение в самых важных делах. Я была влюблена. Эта влюбленность, отраженная от его школьной безнадежной любви ко мне, настигла меня как бумеранг в то время, когда каждый из нас уже обзавелся семьей и ничего нельзя было поправить. У него недавно родились близнецы, и иногда, стоя на тротуаре, и, глядя в освещенное лампой окно, я видела, как мерно колышет коляску его рука. Так вот, телефон доверия. Работали мы парами, чтобы подменять друг друга, когда наваливается усталость и предрассветное тупение. Имен у нас не было, вернее, были придуманы. И это правильно. Ты просто голос, просто голос, что носится на телефонной бездной. Соломинка для утопающего, луковка из притчи, за которую ангел тащил грешника из ада. Кстати, там меня звали Адой. Неделю через две после начала работы выяснилось, что те, кто звонил, повторно хотят говорить со мной. Слышать именно мой голос. Прощаясь, многие спрашивали, а ты когда дежуришь в следующий раз? Это трогало, даже волновало. Вскоре у меня образовалась группа своих клиентов. Лежачая бабушка Галина Михайловна звонила перед сном, недолго бормотала тревожные отрывистые фразы, потом засыпала, судя по стуку, трубка вываливалась у нее из рук. И я, услышав храп, отключалась. Старуха была явно не в себе, практически слепа. Каждый раз я удивлялась тому, что она вновь смогла набрать мой телефон и помнит имя. «Ада, Ада!» — выкрикивала она. «Дайте Аду!» И когда убеждалась, что это я, начинала выборматывать всю свою прошлую жизнь. «Я ничего не вижу, ничего не понимаю», – заполошная монотонно бормотала она. «Ничего не вижу, ничего не понимаю. Он сказал, Галя, будет война. И через три дня началась война. Откуда он мог знать? Потом вы взяли на фронт, и не было писем от него полтора года. А я попала в эвакуацию на Урал. Там ни еды, ни электричества, собачий холод, и все было тяжело и страшно». Но потом я поняла, самое страшное не это. Самое страшное, что тает Северный полюс. Звонили подростки, которым необходимо срочно вывалить на тебя домашние школьные беды, нестерпимые обиды на родителей и учителей, два-три молодцевата хайфмящих идиота, из тех, кто не может спокойно пройти мимо номера на любом объявлении, и целая толпа разнообразно плачущих женщин. Чаще всего они звонили после полуночи, тревожно ожидая домой своих мужей. Самоубийца? «Был один. Главное условие нашей работы – ты не имеешь права положить трубку первой. Надо помнить, что одинокий человек дошел до самого высокого порога, за которым только бурный поток, смывающий мир. А ты последний адрес, последний голос, что выплыл к нему из пустоты. Значит, разговор длится до тех пор, пока есть надежда, что он тебя слышит. И если очень повезет, тебе удастся переключить его внимание на жизнь, ее неудачи, неприятности, обиды и даже горе». Для того, чтобы снять напряжение, ты подробно в мельчайших оттенках интересуешься, что он чувствует, как возникло у него роковое решение, как он утвердился в своем намерении уйти из жизни. И если голос на том конце провода изучает лишь безысходность, ты длишь и длишь разговор, пока состояние собеседника хотя бы просто от усталости не изменится. Это трудно, опыт у меня тогда было, кот наплакал, вера в свои силы еще меньше». Зато мгновенно окатил зубодробительный мандраж, едва я поняла, что звонивший на наш телефон человек находится на пределе сил и на пределе жизни. И сразу выяснилось, что предел жизни, вот он, на подоконнике. А теперь представьте, что сидите вы ночью в комнате за решечным окном и говорите о смерти с незнакомым человеком, который на протяжении всего разговора перетаптывается на подоконнике шестого этажа. «А вы слышите, как шумят машины у него на улице, и с пустоты под ложечкой ждете последнего вопля в трубке или последней тишины?» Говорил он ровно, без эмоций. Вот решил хоть кому-то сказать, что совершает это сам по своей воле, а не случайно, чтобы не трепали языками, мол, вывалился по пьянке из окна. Кстати, он был относительно трезв, то есть, конечно, глотнул чего-то, прежде чем на подоконник влезть, но не более того. Вообще-то нас, психологов, учат, что человек имеет право выбора между жизнью и смертью, и что этот выбор его, не ваша вина и не ваша ответственность. Но все профессиональные соображения куда-то деваются, когда ты начинаешь с ним говорить. От его прерывистого голоса к твоему натягивается тонкий шпагат, на котором ты держишь его так, что напрягается горло, хотя говоришь ты ровным и спокойным голосом, коченеют мышцы шеи и плеч, немеет рука, держащая телефонную трубку. Главное, на протяжении этой бесконечной борьбы ты пытаешься совладать и со своим собственным страхом, что не удержишь, не хватит сил. Он был старше меня лет на десять, а мне тогда исполнилось двадцать пять. Голос у него был глуховатый, опустошенный, оболочка голоса, словно кто-то уже выдал тепло дыхания из тепловатых звуков, издаваемых голосовыми связками. Он то и дело кашлял, то ли простыл, то ли что-то сердечное, но я ободрилась. Хорошая зацепка для начала нормального разговора. Два-три вопроса о самочувствии и снижении самоубийственного пафоса. «У вас там сильный ветер, я слышу?» «Ну да», — отозвался он. «Окно уже распахнуто». Я спросила о причине, которая толкнула его на подоконник. Оказалось, что-то банальное, как всегда, банальное и непоправимое. Жена ушла к родителям, забрав обоих мальчиков, без которых и жить незачем. «Сколько лет старшему?» — я мысленно натянула шпагат, протянутый между нами, еще правейший, никого не спасающий. «Шесть, младшему три года». «Почему она ушла?» — спросила я проникновенно, одновременно раскрывая журнал, в котором мы фиксировали время разговора, темы, мои вопросы. И он вдруг выпал из своей бесчувственности и горько забормотал что-то о преступной глупости, о бездарных, пошлых, абсолютно ничтожных обстоятельствах. «Понятно», — сказала я спокойным понимающим тоном, — «у вас другая женщина?» «Да нет», — крикнул он так, что я испугалась, как бы он не свалился от резкого движения. «Разве можно так сказать? Это оглушение, ошибка, пошлость, это чепуха, чепуха, понимаете? Разве это имеет какое-то отношение к нашей жизни?» Он сипло кричал, докрикивая через меня сквозь мой голос то, что, наверное, не успел сказать жене, когда та уходила, судорожно хватая, что под руку попадалось из детских вещей. И в голосе его была такая горечь, что во мне забричила надежда, ведь горечь — живое чувство, оно огорчает, отравляет, но не испепеляет душу. «Судя по тому, как вы реагируете, — мягко проговорила я самому вам причина, по которой жена ушла, не кажется чепухой». В эти минуты, лихорадочно вспоминая правила работы с суицидентами, я пыталась, как в конспектах было написано, говорить ровным, умиротворяющим голосом. Я помнила все эти правила, что отговаривать нельзя, упоминать возможные зацепки за жизнь, нельзя взывать к чувству вины или упрекать в слабости. Есть специальные приемы. Вы прислушиваетесь к дыханию в трубке и подстраиваетесь под него, постепенно его дыхание успокаивая. Только не чуяла я ничего, из-за шума машин, звонков трамваев и змеиного ветра, шипящего в ветвях за окном. Да и в нашем окне ветреная ночь безжалостно тискала кроны деревьев в парке. «У нас тут тоже ходит трамваи, слышите?» — спросила я. И стал писать в журнале. «Фиксация беседы с клиентом телефон доверия всегда выглядит нелепо и неловко». Как человек, застигнутый при переодевании в кабинке на пляже. Да и я не Цезарь, три дела одновременно делать. Но тут уж не до удобства. Надо во что бы то ни стало ухитриться писать, слушать и говорить одновременно. Самым трудным было говорить медленно и уравновешенно. Сейчас у меня большой опыт, а в ту ночь я действовала интуитивно, ровным тоном показывая ему, что совсем не боюсь, хотя с первой же его фразы поняла, что имею дело с человеком решившимся». и что времени нам с ним отпущено совсем немного. Какой у вас этаж? поинтересовалась я, сдерживая противную дрожь в голосе. Шестой, сказал он, вполне достаточно, чтобы. А внизу асфальт, трава, тенты над витринами. Это не помеха. Мы еще обсудили, что там внизу. Я судорожно придумала вопросы, он бесстрастно и спокойно отвечал. Нельзя было заострять его внимание на том, что внизу с высоты смотреть трудно, в конце концов, хочется прыгнуть. «Вы думали о том, кто вас найдет?» «Ага», — отозвался он. «Главное, что ночь, детей вокруг нет. Неохота им демонстрировать, что бывает, когда череп раскалывается, правда? Заберут, увезут в морг, соседи меня знают, я ж здесь вырос». «А хранить кто будет?» «Ну, это, знаете, меня мало заботит», — сказал он. «Да что вы беспокоитесь, или просто интересно?» «Тогда скажу. Я мужик вполне, как говорится, состоявшийся. У меня друзей полно, приятелей, коллег. Так что всего этого барахла, ну, этих венков, памятников будет навалу. Это все будет окей. Родители, слава богу, померли. Сеструха, та уж точно переживет. Как бы не стало судиться с Таней за квартиру родителей. Мы в ней живем, жили. А Таня, ну, если она могла зачеркнуть всю нашу жизнь, понимаете, всю жизнь, то она как-нибудь переможется». Минут двадцать мы обсуждали другие способы самоубийства. Он сказал, что обдумывал всего два дня. И вот это прыжок, самое для него простое, привычное. Он три года занимался прыжками с парашютом. Сказал это просто, наработно, шагнул и кочумай. И добавил, «У меня было прилично прыжков на счету, могло ж всякое быть, мог когда-то и парашют не раскрыться». «Вы думаете, это одно и то же?» «Да какая разница?» — устало отозвался он. «Ладно, я не хочу долго морочить вам голову. А, -а как вы выглядите?» — перебила я его, мысленно натягивая тонкий шпагат между нами до звенящей почти осязаемой струны. «Пытаюсь представить вас. Не получается. Вы могли бы себя описать?» «Господи, да зачем это? Вас действительно интересует или так положено спрашивать?» «И положено». честно ответила я, и самой важное, я терпеть не могу телефон за то, что лица собеседника не вижу. Голос это дым, ничто отзвучал и растаял. опишите себя, Ничего описывать. Среднего роста, волосы русы, лицо, да самое заурядное, каких в любом трамвае штук десять. «И все же, мне кажется, вы должны нравиться женщинам». «Да что вы», — равнодушно возразил он, «никогда не мог понять, что во мне Таня нашла. Просто привыкла, наверное, с детства вместе». Икра у меня под столом свело от судороги, зуб на зуб не попадал, но я держала и держала его на этом шпагате, мысленно наваливаясь грудью на стопы его ног. Он был в кроссовках, как выяснилось по описанию, и тупо смотрела в наш окно, закрытое железной тюремной решеткой, остро сожалея, что не могу усилием воли перенести ее на окна его квартиры. Несколько раз он пытался отделаться от меня, я слышала по голосу, как его с головой накрывает вал тоски и усталости, и вновь усилием воли, замедляя свой голос, задавала следующий вопрос. Наши голоса боролись над бездной, его пытался вывернуться, выскользнуть, улететь, мой оплетал, как удав, завязывая узелки на шпагате, цепляясь за каждый повод, придумывая все новые повороты темы. Через час мы неожиданно перешли на «ты», когда случайно в разговоре выяснилось, что учились в одной школе, только он, разумеется, закончил на десять лет раньше. У него с женой, понимаете ли, школьная еще любовь, сидели за одной партой. «Ну, знаешь», — сказала я, — «десять лет за одной партой — это сильно, это посильнее, чем десять лет в одной постели». Он опять закашлялся, а я испугалась, сейчас оступится. «У тебя голос прерывается», — сказала я. Слышу, как трудно тебе говорить. На твоем месте я бы глотнула что-нибудь горячительного. Есть что-то под рукой?» «Я бы и на своем месте глотнула. Да что там, залила бы в себя хороший стакан водки, чтобы унять дрожь во всем теле». А внутри у меня скрутилась воронка боли, свело желудок и отдавала вниз живота, туда, где за полгода до того благополучно был вырезан аппендикс, прижимала ладонь к ноющему шву, слегка раскачиваясь и слегка раскатывая слова во рту. Я приветливо и спокойно интересовалась, не холодно ли ему там на ветру, что он чувствует, жжет ли внутри или просто щемит сердце. Мы говорили, так в журнале записано, и значит, это правда, хотя сейчас не могу поверить. «Четыре часа двадцать три минуты. Самым страшным был тот миг, когда он вдруг обо мне обеспокоился, не устал ли я. С одной стороны, знак хороший, переключился, значит. С другой стороны, я вдруг ясно увидела, как шагает он с подоконника, чтобы меня дальше не утомлять». Впервые маячок надежды на то, что мы выкарабкаемся, мигнул мне, когда он заплакал. Это была фраза в разговоре, когда я перешла к темам, практически у нас запрещенным. Нельзя давить на суицидента, используя его чувства к детям. Но я вконец обессилила и готова была сползти на пол. Я ненавидела его и боялась за него до ужаса, и спросила, «А сыновья, который на тебя похож?» Он умолк, будто кто-то внезапно сдавил ему горло, потом шумно сглотнул и сказал, «На меня то похож старший, хороший парнишка, самостоятельный такой, спокойный, но младший у меня трехлетний, ох, это огонь, В Таню с головы до ног, все ему нужно, до да всего есть дело, и такой философ на днях говорит, бесполезная моя жизнь, я ничего не умею, не умею даже играть на скрипке». И вот после этих слов он заплакал, и у меня перехватило горло, это была уже крошечная победа над шестью этажами пустоты. Я сказала, «Такие дети обычно бывают очень трудны потом, в переходном возрасте, через каких-нибудь десять лет». «Да», — отвечал он, помолчав, — «ты права, конечно, но все бесполезно. Таня прости, ты ты не вернется, и не даст мне их видеть, она предупредила». «Это как сказать», — мягко возразила я, — «такие женщины своим кровным не бросаются». «Думаешь?» — спросил он, и я неожиданно для себя проговорила, бесшабашным тоном. «А знаешь, я бы отомстила». Там повисла пауза, я даже испугалась, что пережала. Полезла в дебри, куда лишь двоим позволено забираться. Он помедлил и спросил, «Кому?» «Да той гадине, которая ей доложила». Он сдал странный звук, сдавленный смешок или фырканье. Я с надеждой прислушивалась, это было уже похоже на жизнь. «Да я самая-то гадина и есть», — сказал он просто. Тут уже опишила я, не знал, как реагировать, но говорить было необходимо, во что бы то ни стало. Надо было говорить, говорить, завязывать узелки, не ослаблять натяжение шпагата. А как же, а как это произошло? Да просто протрезвел и взвыл. Знаешь, на деревенских свадьбах бывает один гость звезданет другого по пьяной лавочке кулаком в весок, тот с копыт долой, а убийца протрезвеет, и что оказывается. Что убитый его двоюрный брательник, идет он по улице в наручниках между двух мельтонов, мотает башку и воет. Так и я проснулся после проклятого серегиного мальчишника, увидела это, это тело рядом с собой, поскудство и, как шарахнет меня. Понял, не могу. Не могу это в себе нести. Пришел домой, разбудил таню и вывалил ей все, как на исповеди. Я ж привык все ей нести. Ты не представляешь, что она обо мне знает все, даже то, что пацаны всегда это всех держат в тайне. «Думала, высвобожусь, очищусь, забуду все. Дурак, да?» «Да, искренне согласилась я опять-таки против правил. Но, знаешь, я бы ей дала время со всем этим разобраться. Как психолог тебе говорю, сейчас она, конечно, взбаламучена, растерзана, да просто убита. Но потом обязательно вспомнишь, что ты, дурак, сам ей все выложил, а это что значит «что»?» Быстро переспросил он, и потому, с какой жадной торопливостью он выхватил мои слова, я знал уже, что он мой, мой, надо только снять его с проклятого подоконника, чтобы не свалился с него случайно. А это значит, что да и для тебя, для самого это как обвал, как сель в горах. Верная примета, что ты никогда прежде не изменял, что это противно самой твоей природе, и выходит, что я судорожно перевела дух». Да, по-моему, она просто решила встряхнуть тебя как следует. Отметели так, чтобы всю жизнь помнил. Ну да, сомнением и надеждой протянул он. Ты моей Тани не знаешь. Она никогда ничего не просчитывает, никогда. Это такой огонь. Огонь, огонь. Перегорит, и дети про папу раз спросят другой. Такие женщины к поражениям непривычны. Язык мой заплетался, веки отяжелели и опускались, в горле пересохло. Я продолжала говорить и говорить, и спрашивать, и возражать, не допуская в голосе ни малейшего всплеска раздражения или отчаяния. Тихонько подтягивала шпагат за луковку, за луковку вытягивала. В какой-то момент я увидела, что небо за решеткой стало бледнеть, будто кто-то усердно протирал его и полировал до прозрачности. Еще не голубое, а голубиное, синее-сизое. Оно ширилось и набухало, за решеткой, билось об нее крылами, в надежде пробиться в день. А в эти вот я ощутила такое обморочное изнеможение, точно много дней без еды и без питья пересекала пустыню, почувствовала, что моя собственная сила на исходе, и минута-другая я просто отпущу его, не в состоянии дольше натягивать этот воображаемый шпагат. Тогда, закрыв глаза из последних сил, я вскарабкалась к нему на подоконник, обняла спину, прижалась покрепче и потянула назад, чтобы мы с ним в обнимку упали в комнату. И тотчас. Трудно сейчас в это поверить, но помню, я об этом много лет, он произнес. «Светает, кончилась ночь». Я услышала пружинный стук кроссовок, он спрыгнул с подоконника на пол. Затем ему, видимо, стало совсем неловко, он скомканно попрощался и положил трубку. Я сидела, откинувшись на спинку стула, и глядела в стену невидящим, опустошенным взглядом. Внутри меня жужжал стихая тугой завод невидимого механизма — Безумная карусель замедляла ход, притормаживая свой Бековый никуда и ничто. Так я просидела минут сорок, бессмысленно глядя в стену, только бы не в окно. Прогремел первый трамвай, зачирикал, закаркал, засвистел, оголтелый хор, птичьих стаи в кронах утренних чинар. Напарница вскипятила воду, заварила чай и молча поставила передо мной стакан, всыпав туда четыре ложки сахара. Странно, я совсем забыла, что кроме меня в комнате кто-то есть». Восемь нас, как обычно, выпустили, и, дождавшись трамвая, я поехала домой. Я не могла смотреть на окна. И ни раз больше не возвращалась той дорогой мимо дома с дорогим для меня окном, где мужской силуэт за занавеской мирно качал коляску с новорожденными близнецами. Но сегодня, спустя много лет, когда мы говорим с моим другом по скайпу, преодолевая мощные валы океанских пространств, В памяти нет-нет, да и всплывают те давние окна, большое, забранное тесной тюремной решеткой, и другое, освещенное домашним светом настольной лампы. А еще то неизвестное, как сейчас говорят, виртуальное окно шестого этажа, где на подоконнике я, как библейский Аков, всю ночь до зари боролась со смертью. Боролась и победила. «Иерусалим. Ноябрь 2011 года».